de amor Да, Мария, Антонио. ты слышала, исполняется 10 лет 40-летию журнала «Мексика для вас». С честь этого они проводят конкурс. Нет, если красоты, то я не могу. Во-первых, у меня нет купальника моего размера, а во-вторых, я готовлю обед. Мария, вообще-то я знаю еще одну причину, но сейчас не об этом. Они проводят другой конкурс на лучшее двустишие о Мексике. И что? Там хорошие призы? Очень. Разыгрывается 10 будильников, 20 бейсболок и 30 сумочек диджея. У него. А зачем диджею столько сумочек? А, не знаю. Скорее всего, незачем. Поэтому он и выставил их в качестве призов.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 Видно, Антонио. Неужели ты совсем не ценишь мой кактусовый кексик с кактусовой корицей и кактусовым изюмом? Но все-таки Мексику я люблю несколько больше. Хотя...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 Мой мексиканский Денис Давыдов. <incometus> Если надо, <одарю> я поеду за тобой в Сибирь, слышишь? Наше... слышишь? Не надо. надо...